Канун Дня Элантины. Последняя ночь Караваля. Глава 37. В ту ночь звезды были ослепительно яркими, заливая Валенду своим великолепием и мерцанием. Легенда придал им форму гигантских песочных часов, светящихся точно золото пустыни. Из верхней полости в нижнюю текли красновато-малиновые всполохи звезд, изображающие песок, который, без сомнения, отсчитывал время до рассвета и конца караваля. Песочные часы висели над дворцом, где проходила последняя ночь игры. Телла заметила их мельком, когда выглянула из окна. Стеклянный двор внизу, простирающийся между золотой башней и другими крыльями дворца, начал заполняться одетыми в маскарадные костюмы людьми, изображающими мойр. К счастью, доступ в башню игрокам был запрещен, и внутри древнего сооружения царила пугающая тишина. Телла слышала лишь стук собственных шагов, когда поднималась по шатким деревянным ступенькам все выше, выше и выше. Во время ужина прошлым вечером императрица упомянула о возможности посмотреть фейерверк в канун Дня Элантины с верхушки башни и выразила желание, чтобы Телла присоединилась к ним с Джексом для совместного наслаждения этим зрелищем. Строго говоря, это не было настоящим приглашением, и Джекс больше не упоминал об этом, но Телла надеялась, что императрица имела в виду свои слова. Стоящие на верхней площадке стражники остановили ее. Их здесь было не менее дюжины, и, преграждая Телле путь, они громко лязгали доспехами. Хоть ее ноги и горели от подъема, она сумела выпрямиться и объявить, не задыхаясь. Я помолвлена с наследником, и Ее Величество пригласила меня посмотреть с ней фейерверк сегодня вечером. Достав послание от Элантины, она продемонстрировала королевскую печать, как будто это было приглашение. Но в этом не было необходимости. Стражи расступились, как будто только ее и ждали. Она задумалась, от того ли это, что императрица в самом деле позвала ее посмотреть фейерверк, или Элантина с самого начала знала, что ее письмо привлечет Теллу. Она больше не собиралась позволять судьбе или Мойрам определять свое будущее, но что-то в этой встрече с императрицей казалось неизбежным. Верхняя часть башни была намного уже нижней и состояла всего из одной, не особенно большой комнаты, которую, тем не менее, впоследствии Телла будет вспоминать как бесконечную. Стены и потолок были стеклянными и походили на обсерваторию, выстроенную для наблюдений, мечтаний и загадывания желаний. Песочные часы легенда вдруг оказались совсем близко, так что Телли почудилась, будто слышит опасную песнь перемещающихся внутренних звезд. Шагая вглубь помещения, Телла отмечала его простую элегантность. Посередине росло пепельно-белое дерево с серебристыми листьями, которые выглядели так, словно вот-вот опадут. Его окружали мягкие диванчики, сидя на которых можно было созерцать чистое стекло, серебряное и белое, как и дерево. Единственным ярким цветовым пятном в комнате был букет красных роз в вазе рядом с тем местом, где сидела Элантина. Императрица расположилась в кресле так близко придвинутом к окну, что почти касалась стекла. Маскарадного костюма на ней вроде как не было, но облаченная в белое платье она тем не менее походила на призрака. Во время первого знакомства две ночи назад Элантина показалась Телли воплощением жизнерадостности, искрящейся улыбками и манящей объятиями. которая, возможно, расточала слишком щедро, не оставив ничего для себя. Теперь она сидела, откинувшись на спинку кресла, бледная и болезненная, в точности, как и сказала чрезмерно услужливая служанка. Даже голос Элантины, когда она заговорила, звучал лихорадочно. «Совершив изнурительный подъем сюда, дорогая, ты вполне заслужила задать вопрос, обжигающий тебе язык». «Что с вами случилось?» — выпалила Телла. Элантина подняла голову, Ее темные глаза оказались куда больше, чем запомнилась Телли. Или, возможно, они лишь казались таковыми, на исхудавшем лице. Императрица выглядела так, словно за два дня постарела на 20 лет. Создавалось впечатление, что этот процесс продолжается и сейчас, пока она просто сидит в кресле. На ее бледных щеках образовались новые морщины, когда она сказала. «Я умираю, моя дорогая». «Почему? По-твоему, я хотела устроить столь великолепное празднование 75-летия?» «Но пару ночей назад вы выглядели куда лучше, потому что приняла тонизирующее средство легенда». Она перевела взгляд, стоящие рядом с ней на столике красные розы. «Он помогает мне скрывать слабеющее здоровье от Джекса». «Выходит, вы знакомы с легенда?» Морщинистая улыбка тронула губы императрицы. «Даже зная, кто он на самом деле такой, ни за что не выдала бы его секрет, учитывая, сколь много он для меня сделал». «Но едва ли ты забралась на такую верхотуру, чтобы справляться о нем». На самом деле Телле очень хотелось расспросить императрицу о магистре Караваля, который, похоже, был везде и нигде одновременно. Но взгляд Элантины уже переместился на письмо у нее в руке. Хоть Элантина и умирала, когда заговорила снова, ее тон был достаточно резким, чтобы пресечь любые споры. «Потерянный рай доводится тебе матерью, не так ли?» «Я знала ее как полому, ответила Телла. хотя отец всегда расстраивался, что я называла ее по имени, а не мамой». Элантина прищелкнула языком. «У Парадайз был неудачный вкус на мужчин». Телла была согласна с этим утверждением, но говорить о своем отце ей совершенно не хотелось. «А вы с ней как познакомились?» – спросила Телла, усаживаясь. Она все еще не знала всех тонкостей этикета относительно того, как обращаться с императрицей. Но казалось странным смотреть высока на женщину, которая правила всей меридианной империей. Элантина глубоко вздохнула, и ее тело содрогнулось, причем куда сильнее, чем следовало бы от обычного физического напряжения. «Когда я видела Парадайз в последний раз, она крала колоду судьбы, о которой я упоминала прошлой ночью. Я предупредила ее, что карты принесут одни неприятности – Но выбор слов оказался крайне неудачным. Следовало бы припугнуть ее страданиям или агонией. Парадайз просто заявила, что неприятности ей по душе. «Как по мне, на самом деле она любила жизнь». Элантина посмотрела на небосвод, на котором продолжали сиять малиновые звезды легенда. Парадайз могла бы добиться куда большего, а оказалось, на плакате в «Их разыскивает Элантина». Она была умна и сообразительна, смешлива и влюбчива, но при этом старалась не показывать людям, насколько глубоко способна чувствовать. «Преступники и любовь несовместимы», — однажды сказала она мне, — но я думаю, что на самом деле она боялась любви, потому что этому чувству предавалась столь же яростно, как и самой жизни. Тело понимала, что слова императрицы были призваны подбодрить ее, но лишь ранили еще глубже осознанием, что мать при всей своей способности к неистовой любви придавала столь малое значение собственной дочери. Телле следовало уйти и перестать себя мучить, но в словах императрицы было что-то интимное. Два сказанных ею предложения казались куда значительнее, чем все то, что сообщила Айка. Телла слышала, что в юности Элантина была необузданной, но, сопоставив даты, поняла, что ее с поломой молодые годы приходились на разное время. «Как вы с ней познакомились?» Задала Телла следующий вопрос. Императрица медленно повернулась к ней. «Об этом тебе придется спросить у самой Парадайс. Едва ли это будет возможно?» Телла медленно поднялась со своего места. «Я решила прекратить ее поиски». «Какая жалость!» Отозвалась императрица. «Я не думала, что ты из тех, кто так легко сдается». Она первая от меня отказалась. «Вот уж совсем не верится». Голос Элантины стал мягким. Телла могла бы подумать, что это от усталости, но никакой слабости в нем не ощущалось. «Парадайс, которую я знала, не любила сдаваться. Если ты действительно ее дочь, то я уверена, она не бросила бы тебя, потому что наверняка очень сильно любила». Телла фыркнула. «Сделаю вид, что я этого не слышала». «Сказала Элантина. Наверняка есть закон, запрещающий в открытую насмехаться над своей императрицей. Но, полагаю, твое изъявление чувств относится скорее к твоей матери, чем ко мне. И, признаюсь, я подозреваю, что мое дитя испытывает ко мне те же чувства, что и ты к своей матери. В качестве родительницы я потерпела сокрушительное поражение. Из-за совершенных мной ошибок я оказалась надолго разлученной со своим ребенком. Но это не значит, что я его не люблю». «Думая, что действую во благо, я совершила множество поступков, разъединивших нас. Я слышала, что ваше пропавшее дитя вернулось. А я, похоже, забыла, как быстро распространяются в этом дворце слухи». Элантина улыбнулась, но почему-то от этого ее глаза стали грустными, а не счастливыми. Когда уголки ее морщинистых губ приподнялись, веки, наоборот, опустились. Не такое выражение лица должно было быть у матери, которая только что воссоединилась со своим ребенком. Но императрица не опровергала эти слухи, что заставило Теллу задуматься, действительно ли человек, назвавшийся ребенком Элантины, был им, или это просто самозванец, стремящийся помешать Джексу занять трон. Большую часть жизни я ставила Меридианную империю превыше всего, даже своего сына. Теперь сожалею о многих решениях, но уже слишком поздно менять то, что сделала. Полагаю, именно поэтому я вспоминала о тебе сегодня утром. Печаль в глазах Элантины стала еще более заметной. «Не знаю, что случилось с твоей матерью после того, как она покинула тебя, но надеюсь, что ты найдешь ее, Донателла. Не уподобляйся мне. не Недовольствуйся преддверием концовки, когда у тебя может быть истинная концовка. Не уверена, что понимаю, о чем вы говорите», — призналась Телла. Есть два типа концовок, и не все добираются до истинной. Большинство людей сдаются в той части истории, где дела обстоят хуже некуда, и ситуация окажется безнадежной. Именно тогда надежда нужнее всего. До истинной концовки сумеют дойти только самые упорные». Посмотрев на руку Теллы, Элантина снова улыбнулась. «На этот раз скорее счастливо, чем грустно. Гляди-ка, даже перстень твоей матери соглашается с моими словами. Телла отшатнулась, когда опал на ее пальцы, запульсировал и стал менять цвет. Золотая линия в центре вспыхнула пламенем, пожирая фиолетовый и вишневый по краям, пока весь драгоценный камень не заискрился янтарным. Башня покачнулась, и у Теллы задрожали ноги. Это длилось всего секунду, но она могла бы поклясться, что в этот момент даже звезды снаружи мигнули. Перстень и всегда был красивым, но теперь сделался нереально прекрасным, и при этом сиял так ярко, что заставлял всю руку Теллы светиться. Что же такое сделал Данте? Теллу охватила раскаленная бела паника. Должно быть, он нашел лазейку, чтобы обойти проклятие перстня. Но с чего бы ему так стараться ради нее?» Он просил ее не волноваться, уверял, что не является самоотверженным, но, должно быть, все же заплатил определенную цену за то, чтобы снять проклятие с опала. Теллу вдруг охватила дрожь, корона у нее на голове закачалась, она придержала ее ладонью, чтобы стабилизировать, но рука тряслась так же, как и ноги, поэтому вместо того, чтобы поправить корону, она сбила ее с головы. Та упала и с мелодичным звоном ударилась о землю. «О боже!» Элантина зажала рот рукой. Телла едва сдержала проклятие. С пола на нее уставились пять острых обсидиановых пиков, украшенных блестящими черными опалами. Ее украшение превратилось в зеркальное отражение расколотой короны. Голос Теллы дрогнул, когда она сказала. «Мне так жаль. Не стоит, дитя. Ты не сделала ничего плохого. Сейчас здесь все уберут». Но Телли все равно казалось, что она совершила непоправимый поступок. Все еще дрожа, она уставилась на лежащую на полу разбитую корону, и ее невозможный выбор стал очевиден. Данте нашел для нее некий способ проникнуть в хранилище, способ, который не потребовал никаких жертв со стороны Теллы. Конечно, Телла не знала, поступил ли он так, чтобы спасти ее от звезд, или чтобы убедиться, что она наверняка доберется до карт. Телла даже не была уверена, какой из этих ответов больше понравился бы ей в качестве истинного – Если бы Данте пожертвовал чем-то, чтобы спасти Теллу, какова бы она была, выдав его потом Джексу? При условии, конечно, что Данте и есть легенда. Телла ведь до сих пор не раскрыла истинной личины магистра и не узнает, кто он такой, если не выиграет Караваль. Но, возможно, лучше будет не выигрывать эту игру. «Победа в игре будет иметь такую цену, о которой ты впоследствии пожалеешь». предупреждал Теллу Найджел, хотя, даже если бы он этого не сделал, она знала, что в будущем ее ждут сожаления. Если бы она решила выдать легенда Джексу, тот забрал бы его силу, освободил Мойер и, скорее всего, попутно уничтожил магистра. Но если Телла не предаст легенды и отдаст ему колоду судьбы, он уничтожит карты, включая и ту, в которой заточена ее мать, поскольку все они связаны. Взгляд Теллы скользнул к окну, С такой высоты люди внизу казались цветными пятнышками, освещенными мерцающими звездами, яркими фонарями и лихорадочным возбуждением, царившим в последнюю ночь караваля и канона Дня Элантины. Будь Телла героиней другой истории, могла бы сейчас спуститься вниз и присоединиться к веселой толпе. Она попивала бы горячий глинтвейн и танцевала с незнакомцами, может быть, даже поцеловала бы кого-нибудь под звездами. Вот какими должны были быть ее желания». Она попыталась вызвать их в себе усилием воли. Отказаться от игры, в которую ее втянули, и женщины ее бросившей. Перестать притворяться, что матери не все равно. Но слова Элантины о преддверии концовки и истинной концовки не давали Телле покоя. Она хотела отказаться от матери, но это больше походило на капитуляцию, как если бы она согласилась на меньшее, когда у нее был шанс получить гораздо больше. Телла не хотела, чтобы мать снова причинила ей боль. Но что, если Элантина права, и Полома действительно любила ее? Мать Теллы поместила карты в подземелье звезд, чтобы никто не смог до них добраться. Может быть, она и сама не планировала когда-либо снова к ним прикасаться. Что, если, предложив Теллу звездам, она вовсе не собиралась отдавать ее? Возможно, запирание карт в хранилище, которое можно было открыть только проклятым ключом, было ее способом держать их в безопасности. но потом она каким-то образом оказалась в ловушке в карте. Телла не знала, в какой момент покинула башню, просто внезапно побежала вниз по лестнице, стремясь поскорее попасть во двор, где проходил караваль, и думая при этом только о своей матери».